Глава третья. ГОД СЛУЖИ, ДО да ДЕСЯТЬ ЛЕТ ТУЖИ, — говаривалось в старину. Сибирская зима хозяйкой, широко расположившись по большой этой земле, входила в середину. Казарме становилось все холоднее и разбродней. Сырые дрова горели плохо, да и не давали им разгореться. Парни, где-то промыслившие картошки, свеклы, моркови, пихали овощи в огонь, не дожидаясь, когда нагорит уголь. И, пощадив, посопев, печка угасала от перегрузки сырьем. Летал старшина Шпатор, либо помком взвода Яшкин, выбрасывал чадящие головни и картошку, приказывал затоплять вновь. Сооружение, зовущееся печью, не светилось даже угольком.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 Тазы, но та же картина, что и в подразделениях. Половина делом занимается, половина харч промышляет. В тот год овощехранилище 21-го полка ломились от картошки и всякой другой овощи. Там в овощехранилищах работали, перебирали плоды земные, такие жарлы, что и баню топили. За сахар, за мыло, за табак, за всякий другой провиант они насыпали картошки, брюквы, моркови.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 Даже политрук мельников ему не указ. Нажравшийся от пуза картошки наряд едва шевелился, работал лениво, размеренно, топил печи с безнадежной унылостью. Все равно не нагреть воду в таких обширных баках-котлах. Доночек и не тянется. Сиди, дрожи в бане ноги шоум, намазанный. Жди хоть что-нибудь донагреется. Да хоть немножко каменка зашикает, пар пойдет парилку сбивалась вся голая публика, до того продрогшая, что даже на возмущение силы и энергии не хватало. Постылая казарма из той бани казалась милостивым приютом. Уж на что садомный старшина Шпатор, но и его гнев иссекал. Сидел и он на полке, прикрывшись веником, с крестиком на груди. отрешенно смотрел вдаль, аж жалко его делалось. «Володя!» Наконец взывал он к своему помощнику Яшкину. «Пойди, поленом, прикончи старшего в наряде! Я в тюрьму снова сяду, не замерзать же здесь всем, понимаешь?» С грехом пополам, побанив роту, к полуночи сам он для себя, для наряда, да для Яшкина добивался прибавки пара. Без энтузиазма, но по привычке стеная, поохивая, шумел мокрым веничком. Затем в шинеленке наброшенной на белье." подшитых валенках разбито волочился в казарму, так и не понежив по-настоящему мягкой горячей листвой свое неизбалованное солдатское тело, и поздно уж совсем ночью спрашивал в казарме у дежурных, как тут дела. Получив доклад, незаметно ото всех бросал щепоть по груди. Но, слава богу, еще сутки прожили. Может, и следующий проживем. Непостижимыми путями Невероятной изворотливостью ума добивались молодые вояки способов избавиться от строевых занятий: добыть что-нибудь поживать, обуться и одеться потеплее, занять место поудобнее для спанья и отдыха. Ночью и днём на тактических и политических занятиях, при изучении оружия, винтовки образца 1800 затертого года, мысль работала неутомимо. Кто-то придумывал вздёвывать картошки на проволоку, загнув один конец крючком, всовывать эту снизку в трубы жарко попыхивающих печей в офицерских землянках. Пластуны же залегали неподалеку за деревья и ждали, когда картофель испечется. Изобретение мигом перенималось. Бывало, в трубы спустят до четырех проволок с картофельными, забьют тягу, не растапливается печь, дым в землянку валит.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 Вот и крадется вражинок землянки, бережно, мягко ступает на кровлю, крытую бревешками лапником, засыпанную песком. Осторожней зверя малого ступает, чтобы на голову и в кружку хозяина не сочился песок, которого тот и так наелся досато. Песок у него на зубах хрустит, в белье, в постели пересыпается. Добрался лазутчик до трубы, не звякнув о железо, спустил снизку в пылающий зев. Зацепил проволоку за обрез трубы. Унес бог добытчика перышком. Залёг он в дебрях сибирских камешком. Спертый воздух из груди спустил. Можно бы и вздремнуть теперь. Да ведь надо оберегать свою землянку от другого лазутчика-промысловика. Истомится весь париван, изнервничается. Брюх у него аж заскулит от истомы, пока он скомандует себе «пора». И снова по-пластунски движется к землянке, по взойдет на сыпкую крышу, и вот она, светящаяся нижними в уголь и зажженными картофельными. Это уж неизбежная потеря, жертва несовершенной техники, зато в середине жигала овощ в самый раз. Испеклась, умякла родимая, рот горячит, по кишкам раскаленным ядром катится.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 Ну пусть и пнули бы, облаяли, бросили бы только проволоку вслед. Люди мы не гордые подберем, битую задницу почешем, хитрые изделия припрячем и скорее в казарму. Но иные хозяева землянок не только пинкаря подвесят, еще и проволоку истопчут вместе с картохой. Эх, люди, вот будто ни в одной стране родились, бедовали. Вот-то ни одну землю защищать готовимся. Лупит добытчик, обжигающую картошку. Брюха ликует от горячего духа. Но опять никакой сытости. По кишкам картох размазалась. Что за брюха, что за кишки такие у солдата? Булдаков Пройдоха говорит, что на полтора метра длиннее кишки у русского человека против англичанина или того же немца, потому как продукция у него питательней. У нас же все картошка хлеб, парёнка. «Редька с квасом, отрубь!» Выгрызает солдатик остатние крохи из угольков картофеля и думает, Че ж сегодня на ужин дадут? Хорошо бы кашу!» Она ляжет сверху картофеля, и вот уж полон ненасытный желудок. Ну, может, и не совсем полон, да все же набит. Может, попробовать верхнюю картофельную Она вон горяча, но тверда. Нет. Нельзя.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 В каптёрке и в казарме пол мести. А кому охота горбатиться, когда в казарме идут политзанятия, и полтора часа, пока капитан Мельников рассказывает о наших победах на фронте и трудовых достижениях в тылу, можно приспокойно блаженствовать. Ничего другого не остается, как полусырую, недопеченную картофель дневальным отдать. Они ее в дежурке до ума доведут, и, глядишь, половину отделят и скажешь, что у них совесть есть.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 Оба по месяцу пробыли в офицерском училище, оба за месяц дошли до ручки, лечились медсамчасти, и оттуда вы их, маленько оживших, но неполноценных, в училище не вернули, свалили в чертову яму, она все терпит. Восконян был долговяз, тощ, ликом бледен, бровями чёрен. Боярчик так себе, парнишка и парнишка, сереньким лицом, умным лбом и маломощным телом.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 Не в Африке находится. Капитан Мельников забуксовал в лекции и сбился с мысли. А где он находится? Растерянно спросил капитан. буэнос Айгас, столица Аргентины. Аргентина всегда находилась в Южной Америке. Ага, столица Аргентины. Встать! рявкнул капитан. Первый взвод вскочил уронив с доски на пол Колю Рындина. «Вы слышали?» Сощурясь, спрашивал капитан Мельников, очумевших от сна солдат. «Вы слышали?» «Чё, товарищ капитан?» «Вы слышали, что бой у нас Айрос находится не в Африке, а в Южной Америке?» «Да нам-то чё?» «Ага, вам-то чё? Вам только спать на политзанятиях. А умнику он не спится, он бдит!»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 Жизни тёртые, с детства закалённые в боях за своё существование, корешки по часто употребляли слова «захватить», «беречь», «стеречь», «рот не разевать». Они не позволяли Восконяну съедать хлеб раньше, чем будет получена горячая похлёбка. Коль сахарку перепадёт, сохранять его до раздачи кипятка. Но лучше всего копить сахар в жестяной банке до да сменять на картошку. Ребята прятали Громотея Восканяна от старшины, командира роты Пшонного, но прежде всего от капитана Мельникова. Вид Восканяна раздражал всех, кто его зрил. Да и досаждал он старшим чинам своей умственностью. Прям-таки сдергивал с неба на землю тех самоуверенных командиров, особенно политработников, которые думали, что все про все знают, потому как никогда никаких возражений своим речам и умопросвещению не встречали.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 «Ну, чё воюешь-то? Перед кем бисер мечешь? На кого умные слова тратишь? Ты чего, не понимаешь, где находишься?» Я отвернулся. Погрел руки над печкой. «Умная, дурак! Иди. На фронте, на передовой душу отведёшь. В окопах полная свобода слова, и ум не перегружен».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 И, в пищу, он облизался, утерся рукавом и выдал признание. Нет, я не прав. Жизнь не бывает несправедливой. Жестокой, подвой. Свинской бывает, несправедливой — нет. Откуда бы я узнав вашу жизнь, ребята, если б не попав сюда, в эту чоктовую яму? Как бы я, оценив эту вот кактофельну, кусочек драгоценного сава, все, что вы отогвали от себя? Из своей квартиры, где я не ев макароны по фводски где в гостиной вазе постоянно засыхали фгукты, Кого бы и что бы, я увидев из пиксональной машины и театральной ожи. все правильно. Если мне и суждено погибнуть, то с любовью в секце к людям. Пшонный и Яшкин тоже люди? Люди. Люди. Они не ведают, что твогат. Они...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 В заключении старшина Шпатер совал Восконяну сухарь либо горбушку хлеба. Утянув кусочек в рукав, Восконян упячивался из коптерки, задом открывал дверь и по крошке делил меж своими товарищами тот сухарь, ту горбушку, радуясь тому, что и он может в чем-то отблагодарить своих благодетелей, быть ровней в боевом добычливом коллективе.